Подглавка девятая. Соседка по этажу Щукина Вера Даниловна говорила очень медленно. Хотя весь ее облик поджарость, цыганистость, некоторая угловатость, придававшая ей особый шарм, предполагал, наоборот стремительность и резкость в оценках. Костенко слушал ее, прикрыв глаза рукой. Мне кажется, Петрова чем-то изнутри необыкновенно замучена. Вы намерены спросить, чем? Не знаю. Быть может, мечтами. Она производит впечатление мечтательницы. В ней причем странно сочетались мечтательность и невероятная жестокость. Она могла ответить, как отбрить, какое-то воистину мужское начало. Странно, да? Она очень медлительно в движении, по лестнице поднимается долго, но не из-за одышки, а потому что может полчаса смотреть в окно. Я замечал, остановится и смотрит, особенно ранней осенью. Это было постоянно или до того времени, пока она не встретила Меленко? Меленко? Кто это? — удивилась Щукина. Ее приятель. А разве он Меленко? Впрочем, я как-то не интересовалась. Женщина засмеялась чему-то, потом заключила. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей врагу не отдадим. Пусть ко мне только не лезут. Я... Напрасно объясняете, я вас понял. Двадцать копеек, верно, читаете чужие мысли? Но вас не удивило, что соседке уж как полгода нет дома? А меня это как-то не занимало. Однажды она мне сказала, «Мечтаю уехать из этого холода на море, к теплу». Я ответила, что на море в декабре начинается дождь, промозглый ветер, еще хуже, чем мороз. «Ну, все-таки ощущение того, что поблизости есть теплое море, и оно не замерзает, как-то обнадеживает», — замотал Костенко. «Не знаю». Лучше долго мечтать о прекрасном и потом получить, чем быть все время подле и не видеть толком. Люди Черноморского побережья не знают моря и не понимают тепла. Для них это быт. Простите, вы кто по профессии? Странно. Я ждала именно этого вопроса. Я биолог, а вы следователь? Сыщик. Есть разница? Не притворяйтесь. Тоже верно смотрите, следствия ведут знатоки.